Он совсем забыл, что говорит не с экспертом, но помощник его прекрасно понял. — Подумать только! — с театральным негодованием говорила Юлия Борисовна, вытряхивая из бутылки последние капли коньяка. — Я ведь прекрасно помню эту девочку, такая худенькая, скромная. Ну, сказала я сто лет назад, что не получится из нее второй серебряковой. И что теперь? Какая подлость, какая низость! «Сашенька, почему ты не пьешь?» Девушка покачала головой и подальше отодвинула свою нетронутую рюмку. Она бы никогда не пришла к своей бывшей преподавательнице, но та сама ей позвонила, чтобы сообщить, что ее полностью реабилитировали. И так настойчиво приглашала, что Саша просто не смогла отвертеться. Пришлось приехать, иначе Юлия Борисовна грозила явиться к ней сама, А ты поверила, что я скупаю кратиное? Рассмеялась Юлия Борисовна. Она очень оживилась и не мудрено. Почти все, что оставалось в бутылке, выпила она сама. Впрочем, я тебя не виню. Любой бы поверил. Только очень горько, Сашенька, что собственные ученики так с тобой поступают. Неужели я и тебя чем-то обидела? Нет, что вы? Пробормотала девушка. — Вы уж меня простите, но когда я увидела эти картины... — Понимаю, — слезливо ответила та. — Я сама была потрясена. — И муж тоже. Он с самого начала хотел, чтобы я вернула эти картины продавцу. Но где же мне было его найти? Саша гладила серого кота. От пережитых волнений он сильно похудел, но сейчас ему передалось мирное настроение хозяйки, и кот громко мурлыкал. — Мне так повезло, что эта несчастная написала перед смертью записку, — продолжала исповедоваться Юлия Борисовна. — Подумать только! Она прямо пишет, что виновницей всех своих неудач считает меня. Я, дескать, первая выбила у нее почву из-под ног, лишила надежды. — Нет, дорогая, если ты ничтожество, ты им останешься на всю жизнь, причем без посторонней помощи. Нечего винить других собственной бездарности. Так-то!» Саша подняла на нее глаза, продолжая поглаживать кота. «Меня ведь тоже вызывали. Делали очную ставку с Денисом Григорьевичем. Я все это знаю. Сама опомниться не могу. Получилось, что я оказала ей такую услугу, уничтожила на картине колодец. Знаете...» Я до сих пор боюсь кисти в руки брать. Мне все время кажется, что я сделаю что-то не то. Юлия Борисовна только отмахнулась. Это пройдет. Кто из реставраторов, даже профессионалов, не зажаривал картину? У всех бывало. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Что-нибудь выставляешь? Саша не успела ответить, что дела по-прежнему неважные. В прихожей раздалось щелканье замка, потом чьи-то быстрые шаги». Юлия Борисовна напряглась и с каким-то странным видом обернулась к двери. В комнату заглянул молодой человек в теплой синей куртке. «Юль, представь, я только что купил». «Ой, извини», — он увидел Сашу. Юлия Борисовна встала, оправила свой серебристый молодежного покроя пиджак и фальшиво-бодро сказала, «Ну, наконец-то познакомитесь. Это вот Саша, моя старая ученица». Она как-то особенно нажала на слово старая, так что Саша едва не почувствовала себя ее ровесницей. А это Дима. Тот улыбнулся, подошел к Саше и чмокнул ей ручку. Губы у него были мягкие и нежные, глаза невероятно фиалкового цвета. Юлия Борисовна быстро менялась в лице. Любезная улыбка сползала, она едва владела собой. Очень приятно, сказал Дима. Мне тоже. Саша видела, что он едва ли не моложе ее. Сколько ему могло быть лет? 22-25. Она знала, что детей у Юлии Борисовны нет. Оставался только один вариант. Это ее супруг. «Ты меня кормить будешь?» Парень обернулся к Юлии Борисовне. Та суетливо убирала со стола пустую бутылку, рюмки, лимон. Саша стала прощаться. Уже на лестнице, ожидая лифт, Она заулыбалась. Так вот, почему она его прятала. Вот откуда придирки, нотации, что нехорошо уводить чужих мужей. Конечно, любая молодая девушка — это страшная угроза. Боже мой! И этого мальчика я приняла за убийцу. За дверью квартиры, откуда она только что вышла, между тем разгорался скандал. Кричала Юлия Борисовна, кричал Дима, Саша узнавала этот крик. Юноша, несмотря на свою нежную, розово-фиалковую красоту, обладал сильным и авторитарным голосом. Она поехала домой, по дороге зашла в магазин, купила хлеба и молока. Федор еще не вернулся. Саша достала из морозилки рыбу, положила ее в раковину, поставила на плиту чайник. Стоило ей переступить порог квартиры, как девушка даже двигаться стала иначе. Многое она делала автоматически, просто по привычке. Ее здесь ничто не радовало, и не было никакого настроения заниматься хозяйством. Ее мать была счастлива. Она видела, что дочь и зять стремительно двигаются к разводу. Саша больше не защищала мужа, когда родители на него нападали, Сама она, правда, ни в чем его не обвиняла, не упрекала, скандалов не затевала. Но когда он был рядом, ей хотелось одного, чтобы он ушел. Когда Федор начинал с ней говорить, хотелось, чтобы он замолчал. Мать одновременно ликовала и расстраивалась. Она очень боялась, что при разводе Федор может потребовать раздела имущества и уже консультировалась с юристом, как избежать такого исхода. — Как только ты с ним разведешься, сразу помолодеешь, — авторитетно говорила она дочери. — Посмотри на себя. На кого ты похожа? Погасла, опустилась. И этот ужасный шарф, эти бесформенные юбки. Подумай о будущем. Время у тебя еще есть. Встретишь приличного человека, москвича, и, главное, не скульптора, — добавлял в таких случаях отец. Саша придирчиво разглядывала себя в зеркале. Да, возможно, она похудела, осунулась, выглядит старше своих лет, но все-таки моложе Юлии Борисовны, а ведь даже она не сдается. Эта мысль ее неожиданно развеселила. Она достала помаду, подкрасила губы, оправила свое любимое пурпурное платье, вспомнила, что в последний раз доставала его, когда готовилась к встрече с Корзухиным. а они так и не встретились. Зазвонил телефон. Девушка плотно сжала губы, посмотрела, ровно ли легла помада, и только после этого пошла на кухню взять трубку. Мужской голос, который она услышала, был ей незнаком. «Мне о вас рассказывала Лариса», — сказал мужчина. «Вы знаете, что с ней случилось?» «Да», — удивленно ответила девушка. «Простите, кто говорит?» «Это Иван. Иван Корзухин». И, услышав, что девушка молчит, он добавил, «Мне только что вернули все мои картины. Вот я и подумал, помните мой пейзаж?» Он нервно засмеялся. Здорово вы его переделали. Я едва узнал. Я не виновата, только и смогла вымолвить Саша. Я не думала, что краска утечет. Извините. Он пустился в рассуждение, что сделала Саша так, что не так. Девушка слушала его и все яснее понимала, корзухин пьян. Наконец он весьма галантно сказал. — Вообще-то это уже не моя картина, а ваша. «Моего там ничего не осталось. Хотите забрать?» «На память и в честь знакомства». Саша посмотрела на часы. С минуты на минуту должен был вернуться муж. В раковине размораживалась рыба, на плите яростно свистел выкипающий чайник. «Приезжайте!» — с нетрезвой настойчивостью повторял Иван. «Познакомимся. Лариса мне о вас много рассказывала. Приезжайте. Мне чертовски плохо». Я тут один. Никакого дебоша не будет. Даю слово. Что вам стоит приехать? У меня все есть. Вы только хлеба купите. Идет? А хлеб я уже купила, неожиданно ответила Саша. Корзухин замер и тут же рассмеялся. Ладно, жду. Адрес вы, по-моему, знаете. Девушка положила трубку. Выключила чайник. Убрала рыбу обратно в морозилку. Сунула в сумку батон застегнула куртку, в последний раз посмотрелась в зеркало, усмехнулась, глядя на свое отражение. Мама пришла бы в ужас, если бы узнала, к кому я еду. Правда, он москвич и не скульптор. Уже закрывая за собой дверь, Саша подумала, что нужно нацарапать пару слов для Федора, но в конце концов не стала этого делать. Как она могла написать, когда вернется, если сама этого Не знала.